Глава 30. «А ты подари ей что-нибудь!» Мама шепталась с Вадиком, и я все это с удовольствием подслушивала. Они уже распили бутылочку Мерло, и теперь пробил час откровений. Мама наставляла Вадика, как вернуть мою любовь. Он без ума любит мою мать, да и для мамы было шоком, что мы расстались. Она тогда тоже прикатила и долго пыталась нас примирить, но безуспешно. Вадька пребывал в эйфории от Маши, своей новой девушки, моей старой подруги, чтоб ее перевернула и шлепнула. Я старалась вести себя незаметно, мне больше хотелось работать, чем выпивать. Сначала записала впечатление от встречи в клубе, а потом открыла очередной документ. Тема любви за стеной обсуждалась уже прямо-таки неприлично громко, поэтому я выразительно кашлянула. «Иди лучше к нам», — позвала мама. Но Вадик сказал, «пусть работает». Все еще злился из-за Аркадия. Аркадий, кстати, так и не появился». За такое поведение обычно вычеркивают из повествования, но у меня и так мало героев. Оставлю Аркадия, он мне нравится. Все, хватит о посторонних вещах. Как сложно полностью сосредоточиться. Постановление о назначении экспертизы. 16 марта 1959 года прокурор-криминалист Свердловской области Иванов, рассмотрев уголовное дело о гибели студентов, туристов группы Дятлова, установил, Вечером 1 февраля 1959 года на склоне высоты с отметкой 10.79 погибла группа туристов в составе 9 человек. Как установлено, группа внезапно покинула палатку, причем есть основания полагать, что палатка была кем-то разрезана. Учитывая, что установление вопроса «разрезана палатка или разорвана» имеет существенное значение для дела, текст прерывался, но, понятно, главное – Иванов назначил экспертизу. Впрочем, насколько я могу судить, Основной вопрос был не в том, разрезана палатка или разорвана, а в том, изнутри или снаружи сделаны эти разрывы, разрезы. Вообще Иванов нравился мне все больше и больше. Несмотря на то, что в его распоряжении был всего лишь месяц, он провел множество расследований, назначил целый ряд, как говорят бюрократы, экспертиз. Одна радиологическая, чего стоила. Повреждение, возникшее в результате разрыва, обычно идет по линии наименьшего сопротивления, то есть рвутся либо нити утка, либо нити основы. Такие повреждения обычно очень ровные и имеют прямые углы. Разрез же при любых условиях всегда беспорядочно нарушает как те, так и другие нити под различными углами. Разрезать только либо нити утка, либо нити основы практически почти невозможно. Целью определения с какой стороны нанесены указанные разрезы с внутренней стороны палатки или с наружной было проведено тщательное микроскопическое исследование краев разрезов и прилегающих к ним участков ткани. В результате проведенных исследований было установлено, что со внутренней стороны палатки в участках близлежащих к краям разрезов имеются поверхностные повреждения ткани в виде значительных проколов, надрезов ткани и очень тонких царапин. Все царапины и проколы прямолинейной формы выражены царапины в поверхностном повреждении нитей. Нити либо надрезаны наполовину, либо с них просто как бы соскоблен краситель, и видны непрокрашенные части. Характер и форма всех указанных повреждений свидетельствуют о том, что образовались они от соприкосновения ткани внутренней стороны палатки с лезвием клинка какого-то оружия, ножа. На основании всех этих фактов старший эксперт, старший научный сотрудник Чуркина давала следующее заключение. В туристической палатке группы Дятлова на правом скосе полотна, образующего крышу, три повреждения длиной примерно 32, 89 и 42 см возникли как результат воздействия каким-то острым оружием, ножом, то есть являются разрезами. Все указанные разрезы нанесены с внутренней стороны из палатки. «Аня, Вадик уходит!» В мамином голосе звучал укор. Пока буркнули мы друг другу, и за Вадиком закрылась дверь. Мать укоризненно помолчала минуту, а потом вдруг спросила неожиданно. «Слушай, а какой-нибудь медведь-шатун не мог их подрать?» «Там же сказано, на перевале не было никаких следов, кроме этой странной цепочки и еще следов поисковой собаки. Ясное дело, не мог. Ничего у тебя не ясно», — обиделась мама за свою версию. «Ты бы лучше писала эту историю как детектив, а так очень трудно» нечего вас баловать думаете я же не следователь, вот именно но раз уж взялась за дело надо делать его хорошо словарь это вот мне нравится сделай так все версии собери их вместе читателю будет легче речь в защиту читателей и еще я хотела проводим с тобой поговорить тут я каюсь с малодушничала будут тебе версии с комментариями только не приставай с вадиком сами разберемся. мама покачала головой и ушла с бокалом в кухню. А я начала записывать версии в облегчении читательского труда и по просьбам трудящихся.